Глава восьмая Не успел лорд Каннингем поздороваться со своими гостями, как его опять куда-то срочно вызвали. Мойра и Юэн лишь мельком видели графа перед тем, как они с женой уехали в Гэмпшир. «Мои дорогие, я уверена, что вы сумеете прекрасно провести время без меня», сказала леди Каннингем, помахав рукой из окна коляски. «У Бербриджа есть приглашение на все ближайшие приемы, так что прошу вас, развлекайтесь». Я всем написала и предупредила, что не смогу приехать из-за похорон Брантона. Когда экипаж исчез вдали, явился почтальон с ворохом писем от знакомых графини, которые тоже ехали на похороны и отменяли свои приемы. «Чем же мы теперь займемся?» — простонал Юэн, распечатав очередное письмо, в котором говорилось, что пишущий глубоко сожалеет о причиняемых неудобствах но считает нужным отменить свое светское мероприятие. Это ужасно, как мы достигнем нашей цели, если теперь нет возможности знакомиться с новыми людьми. Вот еще одно, сказала Мойра. Как видно, герцога Брамптона знали многие. На ближайшие несколько дней Лондон превратится в упустевший город призрак. Подумать только: Рождество через полторы недели, а потом все прекратится. Но ведь будут еще балы на рождественский сочельник и новогодние гуляния. Юэнд покинул гостиную вне себя от возмущения. Казалось, никакие увещевания Мойры не могли его утихомерить. Оставлю брата в покое. Но без Сары я и шагу не могу ступить. Нехорошо появляться в обществе без компаньонки. Перспектива просидеть дома несколько дней заставила девушку приуныть. Йоин, будучи мужчиной, мог уходить и приходить, когда ему вздумается, без ограничений, которые накладывались на Мойру как юную леди. «Возьмусь, пожалуй, за чтение», — решила девушка. Мойра уютно устроилась в малой гостиной с Томиком Дэвида Копперфилда. Она очень любила романы мистера Диккенса и сожалела, что его больше нет среди живых, и он ничего уже не напишет. Интересно, как бы он использовал мою историю? Пробормотала она себе под нос, раскрывая книгу. Поистине, это готовый сюжет для романа. На следующий день настроение Юэна заметно улучшилось. Он предложил сестре проехаться на Пикадиле и купить в Фортнум-энд-Мейсон подарки к Рождеству. «Нужно что-нибудь найти для Сары», — сказал он, звоня в колокольчик, чтобы попросить Бербриджа вызвать наемный экипаж. «Мы ограничены в средствах, но я слышал, что в этом магазине великолепный продуктовый зал». «Отличная идея, Юин, согласилась Мойра, обрадовавшись возможности выйти из дому. Сбегаю наверх за шляпкой и пальто. Садясь в экипаж, девушка приободрилась, хотя день стоял пасмурный и холодный. Закодавшись в тёплые кашемировые одеяло, которые принёс Лакей, Мойра позволила мыслям ненадолго остановиться на стюарте. Писем от него по-прежнему не было, и девушка отметила, что с каждым днём вспоминает о нём всё реже. «Мойра, мы должны придумать запасной вариант на случай, если этот вынужденный траур по Брамптонам погубит остаток предрождественских светских раутов», объявил Юэн, когда экипаж поехал по Курзен-стрит. «Не думаю, что можно просто взять и явиться к людям домой, ожидая, что они станут нас развлекать. У нас нет настолько хороших знакомых, чтобы можно было ходить в гости без Сары», сказала Мойра, как всегда помня об этикете. «Ай, как надоели эти глупые правила!» Раздраженно ответил Юэн. — Дома, если я хотел навестить друга или кого-то в поселке, я просто приходил и стучал к ним в дверь. — Юин, мы в Лондоне, и здесь так не принято. — Как раз поэтому я предпочитаю компанию наших славных фермеров. — Хочешь сказать, тебе не нравятся балы и общество прелестных юных леди, с которыми ты познакомился? — подразнила брата Мойра. Юин только хмыкнул и посмотрел из окна коляски на стайку изящных барышень, прогуливающихся по Бонд-стрит. После приятного тура по Суон энд Эдгар им захотелось пить. Может быть, выпьем по чашке чая в Фортном энд Мейсон, предложила Мойра. Отличная мысль. Девушка знала, что многие симпатичные юные леди имели обыкновение пить в этом ресторане чай. Возможно, этим и объяснялся энтузиазм Юина. Внутри Фортнум Энд Мейсон было столько чудесных вещей, что грусть Мойра рассеялась. И рассматривая витрины, она забыла, зачем они сюда пришли. Мойра, может быть, ты все-таки пойдешь со мной в ресторан, пока я не умер от жажды? Взмолился Юэн, когда его сестра замерла перед огромной пирамидой шоколада в продуктовом зале. К тому времени, как они поднялись в лифте на пятый этаж, в ресторане уже было довольно людно. Официант провел их к столику и предложил меню. Столько всего глаза разбегаются. Вздохнула Мойра, которая не могла выбрать, что лучше — чай Эрл Грей или Лапсанг Сушонг. «Что же, взять пирожное или бутерброд?» Юин слишком увлекся поиском знакомых лиц, чтобы ответить. Вдруг он вскрикнул. «Ба, да это же лорд Кинрас! Нужно пойти и выразить ему свое почтение. Мы не виделись целую вечность». Он вскочил из-за стола и поспешил в другой конец ресторана. Мойра видела, что заинтересовавший юный джентльмен сидит за столиком с двумя юными леди. Он был высок и хорош собой. Его непослушные курчавые волосы, хотя и были коротко подстрижены, не желали лежать ровно. Щеки лорда Кинроса украшал румянец, причем это свидетельствовало скорее о невоздержанности, чем о здоровье. И Мойра вовсе не была уверена, что ей приятен вид этого джентльмена. Юин вернулся к сестре и, склонившись над ней, с воодушевлением сказал: Лорд Кинрас приглашает нас выпить с ним чаю. Вы должны познакомиться. Но, Юин, я думала, цель нашей прогулки обдумать новый план. Да-да, мы можем поговорить в экипаже на обратном пути. Мойра неохотно покинула свое место и пошла за Юэном к столику лорда Кинроса. «Это моя сестра Мойра. Мойра — это лорд Кинрос и две его кузины. Прошу прощения, леди, я не запомнил ваших имен. Девушки жеманно заулыбались. Похоже, Юэн уже успел покорить их своим обаянием. «Меня зовут Эмили Теннет, а это моя кузина Мэй», сказала светловолосая девушка с очаровательными кудряшками. Она застенчиво улыбнулась Мойре и слегка наклонила голову. Мойра решила, что она очень мила, и заметила, что Юэн часто ей улыбается. «Признавайтесь, коллеги Мойра, где вы прятали вашего замечательного брата?» — взревел лорд Кинрас. Похоже, он не мог разговаривать тихо. «Я не видел его несколько месяцев. В последний раз он рубашку с меня снял, когда мы играли в карты. Да уж, я никогда не забуду тот вечер». Он громко расхохотался, и Мойра заметила, как некоторые леди, сидевшие неподалеку, обернулись и неодобрительно покачали головой. Девушка начала немного стесняться его общества. «Поместье отнимает у меня много времени», — сказал Юэн. «У нас были наводнения, и урожай созрел поздно». «А, поместье. В последнее время я не могу похвастаться, что часто бываю в своем, громогласно ответил лорд Кинрос. Кузины захихикали и моя вновь заметила, что Эмили бросает на Юэна застенчивые взгляды. «Недавно я был во Франции», — продолжал хозяин столика. «Ах, как чудесно я провел время в Париже. Юэн, ты обязательно должен туда съездить. Фоли бержер мулин Руж. В Париже мужчина может почувствовать себя мужчиной и найти множество развлечений на свой вкус». Мойра покраснела заслышав этот непристойный намек и поспешила перевести внимание на тележку с пирожными которые предлагал официант юин похоже находил речи своего друга смешными до слез и обменивался с ним разными историями тогда как леди в молчании ели пирожные и пили чай скажите юин заговорила наконец эмили а что если бы я захотела увидеть шотландские горы как думаете интересно это будет такой леди как я Юэн перевел взгляд на молодую девушку. Ее голубые глаза искрились, а голос звучал нежно и мелодично. Разумеется, там великолепные пейзажи. Можно кататься верхом и ездить на охоту, если вам по душе такие развлечения. А пожелаете прогуляться по магазинам? Эдинбург вас не разочарует. Лорд Кинрас каждый раз приглашает нас к себе домой в Стерлинг. Но мы все не находим времени. В Лондоне такой лихорадочный темп жизни вам не кажется? спросила его Эмили. «Верно. За последний месяц я посетил больше раутов, чем могу насчитать овец». «Что вас сюда привело? Вы впервые здесь?» «Не верится, что мы еще не имели удовольствия видеть вас в Лондоне». «И все-таки это мой первый визит. Мы с Мойрой решили немного погостить у Каннингемов». «Вы, должно быть, вернетесь на Рождество в Лендок? спросил лорд Кинрос, одним махом уничтожая целое заварное пирожное. «Нет, нет», — вмешалась Мойра, — «мы еще не определились с отъездом. У нас здесь дело, которое нужно довести до конца». Говоря это, она бросила взгляд на Эмили и заметила, что девушка смотрит на Юэна с трепетом. «Если мой брат правильно разыграет карты, то завоюет новую поклонницу», — подумала Мойра, после чего на мгновение перевела взгляд на лорда Кинроса. Он не слишком ее привлекал, однако это был соотечественник, притом богатый. «В таком случае вы просто обязаны прийти завтра на мою вечеринку», вскричал лорд Кинрас, хлопая себя по бедрам. «Соберется много друзей. Классическое трио. Развлечет нас музыкой и, обещаю, вам понравится». «Вы тоже придете?» спросил Йоэн двух застенчивых барышень. «Да, придем», сказала Эмили, лишив свою кузину возможности ответить. «Отлично, решено», — гаркнул лорд Кинрас. Вам знакома улица Чейни уок в Челси. Мой дом находится там. Скромное жилище, но достаточно просторное, чтобы принять гостей. Может, сыграем партийку другую. Юин, пока леди поболтают о своем. Майра толкнула Юина локтем под ребро. Она не хотела, чтобы брат проиграл в карты и то немногое, что у них осталось. Девушка понимала, что написать домой и попросить денег невозможно. Э, не знаю, Джордж, робко ответил Юин. У Мойры стало легче на душе. Хотя кто знает, не причастна ли улыбающаяся Эмили к внезапной перемене в ее брате. Мойра знала, что Юэн любит карты и не упускает случая поиграть. «Но вы придете, не так ли?» — настаивала Эмили. «Я не позволю никому другому сопровождать меня на ужин, если только вы скажете «да». Конечно», — согласился Юин, краснее. «Буду очень рад». «Однако...» «Этим лондонским барышням не занимать решительности», — думала Мойра, попивая свой чай с бергамотом. В Эдинбурге ее поведение сочли бы не совсем пристойным. «Разумеется, теперь, когда я помолвлен, мне не позволяют играть в карты так часто, как в былые времена. Да, да, любовные узы все таки опутали меня». Лорд Кинрос в очередной раз расхохотался от души, и Мойра ощутила легкое разочарование. Что ж, пришел конец еще одной маленькой фантазии, сказала себе девушка. Но глубоко в душе она не представляла, как смогла бы поладить с таким шумным бесцеремонным человеком. Она предпочитала мужчин более спокойного типа, таких как Стюарт. Мои поздравления, сказала Юэн, вставая и с жаром тряся руку лорду Кинрасу. Кто же эта счастливая юная леди? Селия Трелани, ее отец придворный художник. А мать получает солидный доход от семейного дела. Силия — самая красивая девушка из всех, кого я знал. А какой взрывной характер, мне с ней не бывает скучно. Мойра заметила, что лорд Кинрос упомянул о состоянии невесты, прежде чем рассказал об остальных ее качествах. Деньги имеют большой вес в этих кругах. Значит, о нас не должны плохо думать, если мы хотим упрочить свое положение посредством брака. Мойру с детства учили, что любовь превыше всего но здесь, в Лондоне, как видно, в первую очередь заботились о том, чтобы составить удачную в финансовом отношении партию. «Какое же место занимает в этом уравнении любовь?» размышляла девушка, пока лорд Кинрос превозносил материальные добродетели своей невесты. Спустя какое-то время Мойра почувствовала, что устала. Для такой простой шотландской девушки, как она, шум и людская толчая были непривычны и утомительны. Она шепнула на ухо брату, что хочет домой. Юну, судя по всему, вовсе не хотелось уходить. Но нам так много нужно обсудить с Джорджем. Скоро вернется Сара, и думаю, ей будет приятно, если мы встретим ее дома. Уже уходите? спросила Эмили, не в силах скрыть разочарование. Да, боюсь, нам пора. Друзья, у которых мы остановились, должны вот-вот вернуться с похорон. Ах, от Брантонов, наверное, предположила Эмили. Я слышала об их ужасной трагедии. Но, Юин, вы ведь меня не подведете? Увидимся с вами и вашей очаровательной сестрой завтра вечером в половине восьмого. Юин поклонился Эмили и молчаливой Мэй, после чего пожал руку лорду Кинросу. «Мы приедем, обещаю». По дороге домой у Юина только и разговоров было, что об Эмили. «Прелестная молодая особа, с восторгом говорил он, и очень привлекательная. Мне нравятся ее мягкие манеры и глаза, какие у нее голубые глаза. Мне показалось, ты произвел на нее впечатление. Юин слегка покраснел. Как думаешь, Мора, я не был через черновязчивым. Я ее не отпугнул? Нет, дорогой, я уверена, что ты заинтересовал ее очень. Разве не заметил, как она все время на тебя смотрела? Ах, как же мне не терпится увидеть ее завтра. Я не знала помолвки Джорджа. Невеста должна быть необычной девушкой, ведь Кинресс не подарок. Да, я заметила. Его рассказы о парижских похождениях повергли меня в шок. Верно. Он всегда был волокитой. Потому-то меня и удивило, что он намерен жениться. А ты, Юин, думаешь, Эмили может оказаться вероятной претенденткой на роль твоей жены? Юин глубоко вздохнул. Все зависит от того, происходит ли она из хорошей и богатой семьи. Если она родственница Джорджа, это вполне возможно, но нужно уточнить. Как думаешь, Сара может что-нибудь знать о ее происхождении? Вполне вероятно. Похоже, она знает почти все лондонское общество. Спросим ее сегодня же вечером, да? Мойра крепко сжала локоть брата и постаралась не думать о Стюарте. Вскоре после того, как они вернулись на Курзен-стрит, снаружи послышался шум колес экипажа. Мойра выглянула в окно и увидела, что Каннингемы вернулись с похорон. «Возможно, стоит из уважения надеть шерстяное бледно-лиловое платье», — с беспокойством подумала она. «Будет бестактно, если я в такой час появлюсь своим клетчатом». Девушка быстро переоделась. Сбежав по лестнице на первый этаж, она встретила леди Каннингем в холле. «Ах, Мойра, дорогая, как я рада тебя видеть. Признаться, я устала смотреть на тусклые лица. Приятно встретить человека, у которого явно все в порядке со здоровьем». «Да, я чувствую себя очень хорошо, спасибо». Леди Каннингем обвела девушку пытливым взглядом. «Может быть, ты повстречала кого-то особенного?» — спросила она, понижая голос, чтобы не услышал муж. «Нет, к сожалению, нет». Но вот Юин, по-моему, встретил. Как интересно, сказала леди Каннингем. Давай-ка я поднимусь наверх и переоденусь, а потом выпьем чаю в гостиной. Оставим мужчин говорить о лошадях и гончих в библиотеке. Лоренсу тоже будет приятнее мужская компания после моей болтовни. Мойра увидела, что лорд Каннингем действительно забрал Юина в библиотеку. Очень скоро по коридору поплыл сигаретный дым. Девушка осталась ждать в гостиной, и вскоре леди Каннингем вернулась. Как внимательно было с твоей стороны надеть это платье, с благодарностью сказала графиня. Как деликатно. Женщины сели за стол, и Бербридж принес им чаю. Какая печальная была встреча, воскликнула леди Каннингем. Жена и дочь убиты горем. Вы не знаете, кто у нас следует «Ходили толки о каком-то дальнем родственнике, но я не хотела совать нос в чужие дела. У меня сложилось впечатление, что пока еще с этим джентльменом не связались, и семья не хочет это обсуждать. Надеюсь только, что несчастная графиня не окажется выброшенной на улицу. Для леди нет худшего жребия». Мойра ничего не сказала. Слова графини напомнили ей об отчаянном положении дел дома. Через несколько недель такой жеребий вполне может выпасть на долю ее собственной матери, и девушке не хотелось продолжать эту тему. Но давай поговорим о более приятных вещах, к примеру, о юной леди, которую встретил Юин. Расскажи мне о ней подробнее. Она кузина лорда Кинроса, и зовут ее, кажется, Эмили Теннет. Вы что-нибудь знаете о ее семье? Мойра постаралась задать этот вопрос как можно непринужденнее. Она не хотела, чтобы леди Канингем догадалась, насколько важны для нее эти сведения. Графиня отпила немного чая и какое-то время сидела в задумчивости. Наконец она заговорила: Ах да, Теннаты! Богатые выскочки, но совершенно очаровательная семья. Ее отец Эдвард Теннет заработал состояние на пряностях с Дальнего Востока, китайских и тому подобных. У него в Лондонском порту крупная судоходная компания. Не ожидала, что Эмили станет выходить в свет, ведь еще недавно она так тяжело болела. Облегчение, которое Мойра испытала при известии о богатстве мисс Теннант, сменилось настороженностью. Неужели Эмили болезненная девушка? «У нее слабое здоровье?» — взволнованно спросила она. «Нет, но она страдала от острого танзелита и довольно долго была совсем больна». Я слышала, будто она пошла на поправку, но не думала, что самочувствие уже позволяет ей выходить из дома. Это, право же, хорошая новость. Ее отец будет доволен. Он хочет поскорее найти ей пару, пока она еще не слишком взрослая. Кажется, ей почти 21 год. Мэри хотелось как можно скорее поделиться новостью с Юином, но пришлось еще немного послушать о тех, кого графиня видела на похоронах. Когда подошло время ужина, леди Каннингем покинула гостиную, чтобы дать указание кухарке. Мойра бросилась в библиотеку в надежде, что Юин сидит там один. Просунув в голову дверь, девушка, к своему удовольствию обнаружила, что лорд Каннингем спит в любимом кресле, а Юин тихонько читает книгу. Юин, Юин! Мойра поманила брата, чтобы тут вышел к ней в коридор. Юин на цыпочках покинул библиотеку и прикрыл за собой дверь. Что такое, сестричка? Хорошие новости. Я разговаривала с Сарой об Эмили Теннант. И она действительно богатая наследница, и у нее нет поклонников. Судя по всему, она недавно оправилась от болезни и несколько месяцев не была на людях. Сара говорит, что отец хочет поскорее устроить ее свадьбу. Замечательные новости. Но мне нельзя медлиться с сватовством, ведь Эмили могли заприметить другие молодые люди. Мойра обняла брата. Казалось, в их жизни наметилась светлая полоса. «Я так за тебя рада, дорогой. Обещаю, что приложишь все силы и завоюешь ее. Но будь мягок. Она только что оправилась от болезни, и излишняя пылкость ей ни к чему». Юэн подхватил сестру на руки и закружил по коридору, сияя, как начищенная пуговица. «Нам улыбнулась удача, сестричка, но я хочу кое-что обсудить с тобой». Мойра внезапно посерьезнела. «Что это может быть?» Ее брат не имел склонности к импульсивным поступкам, значит, что бы он ни хотел ей сказать, он долго и тщательно над этим размышлял. Юин повел сестру в гостиную, усадил на диван и сам сел рядом. Милая сестричка, я не глух к чужим переживаниям, и мне совершенно ясно, что тебе не по душе эта игра в поиски мужа. Но Юин, мы договорились. я должен высказаться, так что не перебивай. «Мойра, я больше всего на свете хочу, чтобы ты была счастлива, и у тебя еще масса времени, чтобы найти себе пару». Мойра раскрыла рот, чтобы возразить, но Юин ласково приложил палец к ее губам. «Дорогая, если с Эмили все получится так, как я надеюсь, мы можем возвращаться домой и считать, что выполнили свою миссию. Не спорь, я принял решение». Мойра обняла Юина за шею и крепко прижала к себе. Он был таким замечательным братом. Ну что, если с Эмили не выйдет? От нее столько зависит, что мне страшно представить, как горько мы разочаруемся, если все это закончится ничем. Мойра, у меня никогда еще не было такого чувства. Я уверен, что Эмили моя половинка и что она чувствует то же самое. Доверься мне, сестричка. Я всегда верил, что узнаю свою жену, когда увижу ее. Так вот, это Эмили. Спасибо. Спасибо тебе большое прошептала Мойра, преисполненная благодарности. «Спасибо», — мысленно повторила она, «ведь теперь я могу позволить себе по-настоящему мечтать о Стюарте Уэстоне. Но как я его найду? И могу ли я быть уверенной, что он ответит на мои чувства?» Юй оживленно заговорил о планах на следующий вечер. А Мойру вдруг охватило беспокойство. Брат освободил ее от необходимости выходить замуж ради денег но теперь, когда она могла беспрепятственно следовать за своей мечтой, у нее появились сомнения. Что, если Стюарт меня отвергнет? Как знать, испытывает ли он ко мне что-то большее, нежели дружеские чувства? Я не смогу открыться ему и услышать отказ. С недаемой тревогой Мойра отправилась спать. «Смогу ли я завоевать предмет своих желаний?» — гадала она, расчесывая волосы и готовясь скользнуть под одеяло. Возможно ли, чтобы Стюарт испытывал ко мне такие же чувства, как я к нему? Мойре хотелось, чтобы поиски ее на скорее завершились успехом, и они могли вернуться домой на корабле Стюарта. Сомневаюсь, что сумею прождать так долго, подумала она, погружаясь в пуховые подушки. И что мы увидим, когда вернемся в лендок? В этих терзаниях Мойра провела бессонную ночь. Часть их миссии вроде бы подходила к успешному завершению. Но впереди могло ждать что угодно.